Глава двадцатая. От горя я окоченела. У меня нет сестры. А я так надеялась. Целый час я просидела на кровати в пансионе, глядя в окно на далёкие холмы. Вот и всё. Конец моим дурацким мечтам о том, как мы с любимой сестрой будем болтать, смеяться, бродить по магазинам, объедаться мятной помадкой. Тем более, что Джесс... Не желала ни ходить со мной по магазинам, ни жевать помадку. Даже смеяться не хотела. Но поболтать-то мы могли. Получше узнать друг друга, поделиться тайнами, спросить совета. Тяжко вздыхаю и подтягиваю колени к груди. Да уж, такой концовки в шоу «Разлучённые сёстры. Обретённая любовь» никогда не увидишь. нет Что-то там, похожее было. Те две сестрички, которым сделали пересадку почки, а потом анализ ДНК показал, что никакие они не сёстры. Но общего у них было столько, что даже почка прижилась. И они заявили, что навсегда останутся родственными душами и родственными почками, само собой. А главное, они любили друг друга. Одинокая слеза медленно катится по моей щеке, я сердито смахиваю её. Нечего без бестолкулить слёзы. Я всю жизнь была единственным ребёнком в семье. Мне не привыкать. Про сестру я узнала несколько недель назад. Тоже мне срок. Даже привязаться не успеешь. Или ещё что. Вообще-то... Я даже рада, что так вышло. Кому нужна такая сестра, как Джесс? Не мне это точно. Нет уж, Спасибо. А она, между прочим, права. У нас абсолютно ничего общего. Будто говорим на разных языках. Сразу надо было сообразить, что никакой дружбы не получится. Внезапно я вскакиваю, открываю чемодан и начинаю швырять в него вещи. Переночую здесь, а утром первым же поездом вернусь в Лондон. «Хватит торчать в деревне и зря тратить время», «У меня своя жизнь. Я замужем, в конце концов». «Была. Совсем недавно. Перед глазами встаёт люк, каким я видела его перед отъездом. И в глубине живота возникает тянущая пустота. Наверное, он до сих пор злится, мается на Кипре и проклинает меня. Я замираю со свитером в руках». Но тут же упрямо задираю нос и ловко швыряю свитер в чемодан. Ну, повздорили чуток. И что с того? Сохранить свою семью я сумею безо всяких там сестёр. Сама справлюсь. Книжку какую-нибудь куплю. Должна же быть на свете книжка «Как сохранить брак» руководство для семей со стажем меньше года. Запихиваю в зелёный чемодан все сувениры, которые накупила у Джима. Сажусь сверху, чтобы вещи хорошенько утрамбовались, и застёгиваю крышку. Вот и всё. Кончено. В дверь стучат. Я поднимаю голову. «Входите!» В комнату заглядывает Эдди. «К тебе гости», — сообщает она. «Ждут внизу». В душе пробуждается слабая надежда. Я вскакиваю. «Правда? Уже бегу!» На всякий случай напоминаю правила пансиона. Нудит мне в спину Эдди, пока я несусь к лестнице. Никаких посетителей после одиннадцати вечера. В случае нарушения мне придётся вызвать по... Перепрыгиваю через последние ступеньки и вбегаю в тесную гостиную. «Привет!» «Ой, я словно на стену налетела». «Джесс в комнате нет. Зато есть Робин и Джим». И ещё пара местных, которых я видела на собрании. Переглянувшись, они дружно смотрят на меня. «Привет, Бекки!» Робин делает шаг навстречу. «Как ты?» «Я?» «Ничего, спасибо». «О, Господи!» «Визит вежливости!» «Небось испугались, как бы я себе вены не вскрыла!» Пока Робин собирается с мыслями, я объявляю. «Послушайте, не надо за меня волноваться!» Спасибо вам, конечно, но со мной ничего не случится. Просто лягу спать, завтра утром уеду домой и... Ну вот, собственно, и всё. Тишина. Видишь ли, мы по другому поводу, говорит Робин и смущенно ерошит шевелюру. Собирались кое о чём тебя попросить. Этого я не ожидала. Да? Пожалуйста. Мы только хотели узнать, ты не поможешь нам с акцией протеста? Он оглядывается, будто ожидает поддержки, и все согласно кивают. «Помочь?» — удивляюсь я. «Но я же в этом не спец», — Джесс правильно сказала. «От стыда я готова сквозь землю провалиться. Я всё выдумала. И про тоже». «Ну и что?» — возражает Робин. «Зато у тебя полно идей. Как раз то, что нам нужно». «Верно ты говорила. Нам нужны реальные действия». А Джиму понравилось предложение насчёт вечеринки. Правда, Джим? Само собой. Разве плохо заманить народ в магазин до четырёх часов вечера? И Джим мне подмигивает. Сразу видно, что у вас в таких делах есть опыт. Вносит свою лепту седой старик. Вы в своей стихии, а мы нет. «Когда ты ушла, мы по-быстрому провели голосование», объясняет Робин, «и почти единогласно решили пригласить тебя в комитет. Остальные остались ждать в зале. Хотят узнать, согласишься ты или нет». Все смотрят на меня так дружески, что у меня опять наворачиваются слёзы. Я отвожу взгляд. Не могу. Простите, не могу. В мне больше нечего делать. «Пора возвращаться в Лондон». «Это ещё зачем?» — спрашивает Джим. «Ну, дела зовут», — мямлю я. «Обязательства, понимаете?» «Какие ещё обязательства?» — удивляется Джим. «Ты не работаешь, можешь за границей, квартира пуста». «Ясно». «Выкладывать о себе всю правду людям, с которыми только что познакомилась, противопоказано». Несколько минут я молчу, разглядывая розово-лиловые разводы на ковре Эдди и пытаюсь собраться с мыслями. Потом поднимаю голову. «А что говорит Джесс?» Все молчат. Робин смотрит куда-то в сторону, старик изучает потолок. На лице Джима знакомое скорбное выражение. «Ручаюсь. Она единственная проголосовала против меня». пробую улыбнуться но голос дрожит у джесс свое мнение уклончиво говорит робин но оно не играет никакой роли играет еще как играет ведь я из за джесс сюда приехала опять чуть не ляпаю лишнее но вовремя беру себя в руки послушайте вы меня извините но работать в вашем комитете я не смогу надеюсь вы справитесь «А мне пора домой». Робин набирает воздуха, готовясь что-то возразить. «Не могу», — повторяю я и смотрю в упор на Джима. «Постарайтесь понять. Не могу». И всё. И по глазам Джима я вижу, он меня понимает. «Логично», — говорит он. «Попытка не пытка». И кивает остальным, словно показывая, что разговор окончен. Гости смущённо прощаются, желают мне удачи и гуськом выходят из гостиной. Хлопает входная дверь. Я остаюсь одна. Так мне ещё никогда не льстили. На следующее утро за окном хмурое небо и низкие отяжелевшие тучи. Эдди опять приготовила мне полноценный английский завтрак с кровяной колбасой, но меня хватает только на чашку чая. Поднимаюсь за чемоданами. Далёкие холмы исчезли за пеленой тумана. Наверное, эти холмы я больше не увижу. И сюда никогда не вернусь. И слава богу, раздражённо думаю я, ненавижу деревню, не понимаю, зачем вообще сюда прикатило. Засовываю остатки вещей в красный чемодан, потом решаю переобуться в бирюзовые босоножки на каблучках со стразами на ремешках. Под пальцами перекатывается что-то маленькое и гладкое, а задача сую в босоножку руку, вынимаю какую-то маленькую штучку и вдруг вспоминаю, что это такое. Кулончик горошина. На серебряной цепочке от Тиффани. Я купила его в подарок Джесс и попросила упаковать в хорошенький голубой мешочек. Господи, как давно это было. Несколько минут смотрю на цепочку, Потом засовываю её в карман, подхватываю чемоданы и шляпную коробку и спускаюсь в холл. Прохожу мимо таксофона. Может, Люку позвонить? Да нет, зачем? Тем более, что номер я не знаю. Эдди нигде не видно, поэтому я просто закрываю за собой дверь пансиона и вместе со своей ношей иду через площадь к магазину. Надо же попрощаться с Джимом. Джима я застаю за работой. «Клеит ценники на банке с фасолью». Заметив чемоданы, он поднимает брови. «Уезжаешь, значит?» «Уезжаю». «Не надо!» — скорбно тянет Келли из-за прилавка, на котором Юлий Цезарь погребён под ста супермодными прическами. «Всё равно придётся», — с отрывистым смешком отвечаю я и ставлю на пол чемоданы. «У меня есть кое-что тебе в подарок». При виде целой коллекции блесков для губ и теней для век у Келли разгораются глаза. «А у меня тоже есть для тебя подарок, Бекки», — вдруг объявляет она, срывает запястье браслет дружбы и протягивает мне. «Чтобы ты меня всегда помнила». Я смотрю на простенький плетёный браслетик и не знаю, что сказать. Похожие браслеты нам с люком подарили в Маса и Мара. Свой люк снял. когда вернулся к офисной жизни. А я свой до сих пор ношу. Это же замечательно. Всегда буду его носить. Надеваю браслет на запястье рядом со своим и крепко обнимаю Келли. «Лучше бы ты не уезжала». Келли закусывает нижнюю губу. «Приедешь ещё когда-нибудь в Скалли?» «Не знаю», — помедлив, говорю я. «Вряд ли». но если будешь в лондоне позвони мне ладно келли тут же оживляется ага сходим в топ шоп само собой мне уже начинать копить деньги интересуется джим так обреченно что мы дружно хохочем нас прерывает звон колокольчика это эдди в неизменном зелёном шарфе на голове в компании слорной и элегантной дамой которую я видела на собрании все трое от чего то здорово сконфужены «Эдди!» — восклицает Джим и удивлённо смотрит на часы. «Чем могу помочь?» «Доброе утро, Джим!» — Эдди отводит глаза. «Мне бы хлеба из цельной муки и одну булочку». «Хлеба?» — Джим ничего не понимает. «Эдди, сейчас десять часов утра». «Спасибо, я знаю», — сухо произносит она. «Хлеб пока продаётся без скидок. Мне нужен хлеб», — отчеканивает Эдди. «Могу я его купить или нет?» «Конечно-конечно», — спохватывается Джим, но вид у него по-прежнему растерянный. Он достает с полок булки и заворачивает их в бумагу. «С вас фунт девяносто шесть». Эдди шумно вздыхает, нашаривает в сумочке кошелек и расстегивает его. «Два фунта». Она подает монеты. «Благодарю». «Я, наверное, сплю». Мы с Келли молча наблюдаем, как две другие женщины, Покупают три булки и пакет булочек для сэндвичей на троих. В последний момент Лорна даже разорилась на пару челсийских плюшек с изюмом. Когда дверь за покупательницами закрывается, Джим падает на табурет и потрясённо качает головой. «Нет! Ну кто бы мог подумать! Это всё ты, Бекки!» «При здесь я? Им хлеб понадобился, вот и всё!» Это из-за тебя, Келли порывисто вскакивает. Из-за того, что ты наговорила. Мне мама рассказала про собрание. Она говорит, что ты хорошая, правда, немного... Келли торопливо прерывает её Джим. Может, приготовишь для Бекки чай? Нет, спасибо, я уже ухожу. Помедлив, вытаскиваю из кармана мешочек от Тиффани. Джим, я хотела вас попросить. Вы не передадите это Джесс? «Я купила для неё подарок ещё давно. Понимаю, всё изменилось. Но всё-таки...» «Сейчас я как раз иду к ней, несу покупки», — сообщает Джим. «Хочешь со мной?» «С вами?» «Нет. Я не хочу её видеть». «А её там и не будет. Все ушли в пеший поход на выносливость. Джесс оставила мне ключ». «Да?» «Я всё ещё сомневаюсь». и компания мне не помешает». Ну что ж, несколько секунд смотрю на мешочек от Тиффани и кладу его в карман. «Ладно, я с вами». Мы молча шагаем по пустынным улицам к дому Джесс. Джим несёт на плече мешок картошки. Тучи быстро сгущаются. На лицо мне падают первые редкие капли дождя. Замечаю, что Джим как-то странно и озабоченно посматривает на меня. «Значит, обратно в Лондон». Наконец спрашивает он. «Куда же ещё?» «А мужу звонила?» «Нет. Ещё нет». джем останавливается и переваливает мешок на другое плечо. «Слушай», — словно невзначай начинает он, «ты же славная девушка. Откуда у тебя проблемы с мужем?» «Я сама виновата». Сделала глупость. И муж всерьёз рассердился и сказал... Я сглатываю, что лучше бы я была похожа на Джесс. «Да ты что?» — ужасается Джим. «Нет, Джесс, конечно, хорошая», — торопливо поправляется он, «но лично я бы...» «Всё едино. Хрен Редьки не слаще». Он смущенно кашляет и потирает нос. «Потому я сюда и приехала, чтобы поучиться у Джесс». Я тяжело вздыхаю. «Вот уж точно глупость». «Мы приближаемся к дому Джесс». Перед крутым каменистым подъёмом Джим останавливается передохнуть. Серые каменные дома поблескивают под моросящим дождём, резко выделяясь на фоне далёких, размытых туманом холмов. Овцы, пасущиеся на ближайшем склоне, похожи на ватные шарики. «Жалко мне». «И тебя, и Джесс жалко», — говорит Джим искренне. «Обидно. Много всякого было. Даже вспоминать не хочется. Я изо всех сил стараюсь не выдать разочарования. Надо было сразу сообразить, что ничего не выйдет. Мы же такие разные. Да, вы разные. По лицу Джима разбегаются насмешливые морщины. По-моему, Джесс — настоящая ледышка. Я зябко ёжусь, чувствуя, как подступает знакомое раздражение». «Я так старалась. Я из кожи вон лезла. Честное слово. А она не то что радовалась, просто не замечала. Ей на всё наплевать. Ничем её не заинтересуешь». Джим поднимает брови. «У Джесс есть свои интересы», — возражает он. «Даже страсти. Придём к ней, я тебе кое-что покажу». Он снова вскидывает на плечо мешок, и мы придём дальше. Чем ближе дом Джесс, тем сильнее меня мучает любопытство. Мне, конечно, до неё нет больше никакого дела. Но хорошо бы увидеть, как она живёт. У двери Джим вытаскивает из кармана связку ключей и отпирает. В холле я с интересом оглядываюсь. Но смотреть здесь почти не на что. Этот дом — точный портрет самой Джесс. В гостиной два чистеньких дивана, простая белая кухня, пара ухоженных растений в горшках. Поднимаюсь наверх и осторожно заглядываю в спальню. Почти стерильная чистота, как в больнице. Гладкая хлопчатобумажная покрывала, простые ситцевые занавески, две скучные картинки. «Сюда!» — зовёт Джим. «Хочешь узнать интересы Джесс? Тогда смотри». На лестничной площадке он вставляет ключ в скважину неприметной двери и подмигивает мне. «Вот они, эти злополучные камни», — объявляет он, распахивая дверь. Этот шкаф Джесс заказала три года назад специально для них. Сама сконструировала, продумала освещение и всё такое. «Впечатляет, да?» Он вдруг присматривается ко мне. «Бекки, детка, тебе плохо?» Я не отвечаю и не шевелюсь. Это же мой шкафчик для обуви. Он самый. Те же дверцы, те же полки. И подсветка есть. Только на полках вместо туфель расставлены камни. Ровные ряды камней с аккуратными ярлычками. А ведь это красиво. Серые камни, прозрачные, как кристаллы. «Гладкие, радужные, переливающиеся, какие-то древние окаменелости, аметисты, гранаты, и все блестят на свету. Вот уж не думала. Красота-то какая!» «Говоришь, ничем Джесс не заинтересуешь?» Джим смеется. «Вот ее страсть! Настоящая одержимость!» Он берёт серый камень в золотистых веснушках и вертит его в руках. Знаешь, откуда у неё шрам на ноге? Полезла за каким-то треклятым камнем на гору. Хотя и знала, что здорово рискует. Глядя на моё ушеломлённое лицо, Джим усмехается. А однажды её арестовали таможенники за попытку провести под одеждой какой-то кристалл. «У меня отвисает челюсть». «Джесс?» «Арестовали? Её быстро отпустили», — успокаивает он. «Но этим её не испугаешь. Выждет время и попробует ещё раз. Если ей загорелось иметь этот камень, она его получит». Он со вздохом качает головой. «Да, одержимость. Почти что мания. Её ничто не остановит. У меня кружится голова». Смотрю на ряд камней красноватых оттенков, и перед глазами всплывает ряд красных туфель. Свою коллекцию она никому не показывает. Джим кладёт на место веснушчатый камень. Думает, видно, что её не поймут. «Я её понимаю», — дрожащим голосом заявляю я. «Прекрасно понимаю. Меня всё трясёт». «Джесс». «Точно моя сестра. Мы с ней родная кровь. Теперь я в этом абсолютно уверена. Надо найти её и всё объяснить. Сейчас же». «Джим!» — я делаю глубокий вдох. «Мне необходимо повидать Джесс. Прямо сейчас». «Она же отправилась в пеший поход на выносливость», — напоминает Джим. «Выход через полчаса». «Скорее!» — волнуюсь я. «Я должна её увидеть!» «Где они собираются?» «Как туда добраться?» «Далековато это будет», — замечает Джим и вопросительно склоняет голову на бок. «Хочешь? Подвезу».